Судьба готовила юноше совсем иное поприще. Старший сын герцога, ведущего свой род от свирепых англов, что высадились на Британских островах тысячу лет назад, Руперт прямо с колыбели начал делать придворную карьеру и, верно, еще в молодости достиг бы звучной должности вроде обершталмейстера, г р а н т е г е р м е й с т е р а или какого-нибудь первого лорда о п о ч е в а л ь н и Но на уме у мальчика было только море. И ничего, кроме моря. С ш е лет он сбежал из родительского дома, Скрыв имя и звание, поступил штурманским учеником на корабль, плывущий в далекую с т и н д и ю Родителям оставил прощальную записку, но о маршруте не упомянул ни словом, зная, что отец выслал бы вдогонку целую с к а д р у С тех пор ни в Англии, ни в Европе б е г л е с ни разу не был. Он прошел по всем ступеням морской службы без протекции и поддержки на одном упорстве и силе воли. Не о г р у б и л не оскотинился, как многие юнцы подобной судьбы,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 В последнее время паруса урсалки были алые, а борта — белые. Поистине царственное сочетание. Быстрее ф р е г а т ы не знавали моря. Под хорошим ветром он развивал скорость до 15 узлов. Несмотря на женское имя, корабль мог отлично за себя постоять, и м е е т 32 дальнобойных орудия и превосходных канониров. Надо сказать, что вся команда судна была на подбор...